Константин Станюкович. «Ужасный день». Весь чёрный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый, со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами, военный четырёхпушечный клипер-ястреб в это хмурое, тоскливое и холодное утро 15 ноября 1860 какого-то года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветно острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклёвывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы. Ястреб, находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым сыльно-каторжными, недавно переведенными в дуйский пост из-за строга в Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда в Сан-Франциско на соединение с эскадрой Тихого океана. В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставляющим вахтенных матросов ежиться в своих коротких буршлатах и дождевиках, а под подвахтенных чаще подбегать к камбузу погреться. Шёл мелкий частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов, перекатывающийся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая к общему неудовольствию быстрой выгрузке угля из двух больших неуклюжих допотобных лодок, которые трепались и подпрыгивали привязанные у борта клипера, пугая крупу, как называли матросы линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках» обычной на военных судах торжественностью на ястребе только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клепере начался судовой день. Все офицеры, выходившие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались закутанные в дождевики капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту. «Позвольте отпустить вторую вахту в баню?» – спросил старший офицер, подходя к капитану. «Первая вахта вчера ездила, второй будет обидно. Я уж обещал, матросам баня праздник!» «Что ж, отпустите, только пусть скорее возвращаются назад. После нагрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня кончим?» «К четырем часам надо кончить». «Четыре часа я, во всяком случае, ухожу», — спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. И то мы промешкались в этой дыре, — прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой, выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу. Он откинул капюшон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражение спокойной уверенности стойкого и отважного человека и, слегка прищурив свои серые, лучистые и мягкие глаза, с напряжённым вниманием сматривался вперёд в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светлорусой бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря. «Точно стараюсь угадать, не собирается ли оно разбушеваться?» И, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался гулу бурунов, шумевших за кормой. «За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый», — сказал он вахтиному начальнику. «Есть!» Коротко и весело отрезал молодой лейтенант Черков, прикладывая руку к полям зюдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектации хорошего подчиненного и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка. Сколько вытравлено цепи? 10 сожжен каждого якоря. Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера. «Так уж, пожалуйста, Николай Николаевич, чтобы Баркас вернулся как можно скорее. Барометр пока хорошо стоит, но того и гляди, может засвежеть. Ветер прямо в лоб Баркасу и не выгрести». «К 11 часам Баркас вернется, Алексей Петрович». «Кто поедет с командой?» «Мичман Нырков. Скажите ему, чтобы немедленно возвращался на клипер, если начнет свежеть». С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе, и стояли свежие булки и масло. Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать, хозяйский глаз судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению поднявшись вместе с матросами, с 5 часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь поскорее выпить стакан другой горячего чаю, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой угля». Отдавший вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знать, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию. Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин или Егор дмитрич как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказания вахтиного офицера. Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида с заросшими волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми колючими усами и с выкоченными как у рака, глазами, над которыми торчали черные взъерошенные клочья. Перешибленный еще давно марсофалом нос напоминал темнокрасную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка. Несмотря, однако, на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым Боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем, и при том лихим, знающим свое дело до тонкости Боцмана. Он никогда не обижал матросов. Ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательных импровизаций. Сам, прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был представителем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью. «Правильный человек, Егор Митрич!» – говорили про него матросы. Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман в припрыжку понесся на бак и вынул из кармана штанов, висевшую на длинной медной цепочке, такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный и веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав и проделав трели с мастерством заправского боцмана, свиставшего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком жилую палубу и, расставив фертом свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек и отругани. «Вторая вахта в баню! Баркасные на баркас!» след за громовым окриком Боцман сбежал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбодряющие энергические словечки с самым веселым и добродушным тоном. «Живо, сучьи дети! Поворачивайтесь по-матросски, черти! Не копайся, идолы! Небось, долго париться не дадут! К 11 чтобы беспременно на клипер! В один секунд собирайся, ребята!» Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор дмитрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон. — А ты, Конопаткин, что расселся, словно собачья мамзель, а? Ай, в баню не хочешь? Пёсь, я твоя душа! — Иду, Егор Дмитрич, — проговорил, улыбаясь матросик. «То — То-то иду, собирай свои потроха, да не ползи, как вож по мокрому месту, — рассыпал Егор дмитрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе. — А скоро уходим отсюда, Ваегор Дмитрич остановил боцмана писарь. — Надо быть сегодня. Скорей бы уйти, как есть подлое место. Никаких развлечений! — Собачье место! Недаром здесь бесчастные люди живут. — Вали, вали, братцы! — продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики с самыми неожиданными импровизациями. Веселые и довольные, что придется попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца Егора Митрича торопливо доставали из своих парусинных мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия». «По крайности, матушку России вспомним, братцы. С самого Кронштадта не парились. То-то в загранице нет нигде бань. Одни ванные. Кажется, и башковатые люди в загранице живут. А поди ты!» Не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос. так такие нигде!» Спросил молодой чернявый матросик. «Нигде! Без бань живут. Чудные! Везде у них ванны!» «Эти ванные, чтобы им пусто было», — вставил один из матросов. «Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава, что мытье. Оформенного мытья нету». «А хороша здесь, братцы, баня?» «Хорошая», — отвечал матрос, бывший вчера на берегу. «Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили». Тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, Только и у теха одна, что баня. Да, вовсе здесь тяжкое житье. И командир ихней сказывали, зверь. Одно слово, каторжное место. И ни тебе кабака, ни тебе бабы. Одна завалявшая варначка какая-то есть старая, Наши видели. — Увидишь и ты, небось, — проговорил, смеясь подошедший Егор Митрич, — не с лица воду пить. Живо, живо! Выползай, кто готов! Нечего талясы точить, чтоб вас! Матросы выходили один за другим наверх с узелками под буршлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и снова повторил мечману Ныркову приказание быть к 11 часам на клипере. Велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами. Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой. Минут через пять барка с полной людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мечманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, всё еще окутывавшей берег». Кают-компании все были в сборе за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Две горки свежих булок, изделия офицерского «Кока», повара. Масло, лимоны, графинчик с коньяком и даже сливки красовались на столе, свидетельствуя о хозяйственных талантах и запасливости содержателя кают-компании молодого доктора Платона Васильевича, выбранного на эту хлопотливую должность во второй раз. Только что истопленная железная печка позволяла всем сидеть без пальто. Пили чай и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда судьба занесла клипер. Ругали и открытый рейд с его зыбью, и собачью погоду, и местность, и холод, и медленную грузку угля. Всем, начиная со старшего офицера и кончая с самым юным членом кают-компании, только что произведённым в мичмана, румяным и свежим, как яблочко Орефьевым, эта стоянка в Дуе была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. Да и что могло манить Неприветен был этот несчастный поселок на оголенном юру бухты с унылым лесом сзади без конца, с несколькими казармами мрачного вида, в которых жили 50 человек ссыльно-каторжных, выходивших с утра на добычу угля в устроенную вблизи шахту до полурота солдат линейного сибирского батальона». Когда старший офицер объявил в кают-компании, что сегодня ястреб непременно уйдёт в 4 часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там протрут денежки. «Деньги, слава богу, были!» В эти полтора месяца плавания с заходами в разные дыры нашего побережья на Дальнем Востоке при всем желании некуда было истратить денег, а впереди еще недели 3-4 до Сан-Франциско. Смотришь, и можно спустить все трехмесячное содержание, а при случае и прихватить вперед». После адской скуки всех этих собачьих дыр морякам хотелось настоящего берега. Мечтали о хорошем порте со всеми его удовольствиями, только, разумеется, не вслух. И такие солидные люди, как старший офицер Николай Николаевич, вообще редко съезжавший на берег, а если и съезжавший, то на самое короткое время, чтобы свяжиться, как говорил он. И доктор, и старший артиллерист, и старший механик, и даже отец Спиридоний. Все они с видимым вниманием слушали, когда Сниткин, полный лейтенант с сочными пухлыми губами и маленькими глазками, всегда веселый и добродушный, немножко враль и балагур, рассказывал о прелестях Сан-Франциско, в котором он был в первое свое кругосветное плавание». И с неумеренной восторженностью, свойственную, кажется, одним морякам, восхвалял красоту и прелесть американок. «Уж разве так хороши?» – спросил кто-то. «Прелесть!» – ответил Сниткин и в доказательство поцеловал даже свои толстые пальцы. «Помните, Василий Васильевич, вы и Малая к нам нахваливали, говорили, что очень недурны собой», – заметил один из мечманов. «Ну и что же, они в своем роде не дурны, эти черномазые дамы!» Со смехом отвечал лейтенант Сниткин, не особенно разборчивый, по-видимому, к цвету кожи прекрасного пола. Всё, батюшка, зависит от точки зрения и обстоятельств, в которых находится злополучный моряк!» «При всяких обстоятельствах ваши Алены Малайки мерзость!» «Ишь, какой эстетик, скажите, пожалуйста!» И однако, несмотря на всю свою эстетику, в Камчатке вы влюбились в заседательшу и все расспрашивали ее, как маринуют бруснику и морожку. А ведь этой даме все 40 и главное, она форменный сапог, хуже всякой малайки. «Ну, положим», – сконфуженно пролепетал Мичман. «Да уж, как там не полагайте, голубчик, а сапог?» Одна бородавка на носу чего стоит. И тем не менее в ей романсы пели. Значит, такая точка зрения была. Вовсе не пел, защищался юный мичман А помните, господа, как все мы тогда из Камчатки с вареньем ушли? Воскликнул кто-то из мичманов Раздался общий взрыв веселого смеха. Снова вспомнили, как после трехдневной стоянки ястреба в Петропавловске, в Камчатке, Стоянки, взбудоражившей все шесть дам местной интеллигенции и заставившей их на время примириться, забыв вражду, чтобы устроить бал для редких гостей. Каждый из молодых офицеров клипера вечером, в день ухода из Камчатки, вносил в кают-компанию по банке варенье и ставил ее на стол с скромно торжествующей улыбкой. И то-то было сперва изумление и потом смеха, когда выяснилось, что все эти восемь банок варенья, преимущественно морожки, были подарком одной и той же тридцатилетней дамы, считавшейся первой красавицей среди шести камчатских дам. А между тем каждый, получивший на память по банке варенье, считал себя единственным счастливцем, удостоившимся такого особенного внимания. «Всех обморочила лукавая бабёнка!» – воскликнул Сниткин. «Вам, — говорит, — одному варенье на память! И руки жало, и Ха -ха! ловко, по крайней мере, никому не обидно!» После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, видимо, не хотелось расставаться со своим почетным местом на мягком диване, в теплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживленных рассказов о Сан-Франциско, напомнивших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжелых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо. Но раб долго и педант, как и большая часть старших офицеров, любивших вдобавок напустить на себя вид человека, которому нет ни минуты покоя и который, полюбуйтесь, за всем должен присмотреть и за все отвечать, он хоть и сделал кислую гримасу. Вспомнив, какая наверху пакость, тем не менее решительно поднялся с дивана и крикнул вестовому «Пальто и дождевик!» «Куда вы, Николай Николаевич?» – спросил доктор. «Странный вопрос, доктор», – отвечал, как будто даже обиженно старший офицер. «Точно вы не знаете, что уголь грузят?» И старший офицер пошёл наверх присматривать и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком. Но Николай Николаевич всё-таки торчал наверху и мог, словно бы в пику кому-то и в доказательство, сколько он претерпевает» кают-компании продолжалась веселая болтовня моряков, еще не надоевших друг другу до тошноты, что случается на очень длинных переходах, когда нет новых впечатлений извне. Мечмона расспрашивали лейтенанта Сниткина о Сан-Франциско, кто-то рассказывал анекдоты о беспокоенном адмирале, все были веселы и беспечны. Один только Лаврентий Иванович, старший штурман клипера, не принимал участия в разговоре и посасывал свою манилку, постукивая сморщенными костлявыми пальцами по столу далеко не с тем добродушно-спокойным видом, с каким он это делал, когда ястреб был в открытом океане или стоял на якоре на хорошем защищенном рейде. Вдобавок Лаврентий Иванович не мурлыкал по обыкновению себе под нос излюбленного им мотива какого-то старинного романса, и это молчание тоже кое-что значило». Это был сухощавый среднего роста человек лет пятидесяти, с открытым, располагающим, еще свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим вечно подневольным положением штурмана и скромной карьерой, и не злобствовавший по обычаю штурманов на флотских». Посидевший на море, на котором провёл большую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрёл на нём вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом, еще и то несколько суеверное, почтительно осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды. Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компании наверх, поднимался на мостик и долгим, недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у коршина глаз, глядел на море и озирался вокруг. Туманная мгла, закрывшая берег, рассеялась, и можно было ясно видеть седые буруны, грохотавшие в нескольких местах бухты в значительном отдалении от клипера. Поглядывал старший штурман и на надувшийся вымпел, не изменявший своего направления, указывающего, что ветер прямо, как говорят моряки, в лоб, и на небо, на свинцовом фоне которого начинали прорезываться голубые кружки. — Дождь-то, слава богу, перестает, Лаврентий Иванович! — весело заметил вахтенный лейтенант Черков. — Да, перестает! — В мягком, приятном боске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестает, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль. Несколько минут разглядывал он мрачные, нависшие над краем моря тучи и, положив на место бинокль, потянул носом точно собака воздух и покачал раздумчиво головой. «Что это вы, Лаврентий Иванович, все посматриваете? Мне кажется, не проходим опасных мест», — шутливо спросил Черков, подходя к штурману. «Не нравится мне горизонтс», — отрезал старый штурман. «А что?» «Как бы в скорости не засвежело!» «Эка беда, если и засвежеет!» — хвастливо проговорил молодой человек. «Очень даже беда, с!» — внушительно и серьезно заметил старший штурман. «Этот свирепый Норд-Вест, коли заревет вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда. А я предпочел бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце дас! Чего нам бояться? У нас машина, разведем поры в помощь якорям и шутят стоимся — самоуверенно воскликнул Черков. Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека с снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребенка. «Вы думаете, шутя?» – протянул он, усмехнувшись. «Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый Нордвест? А я знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шкуне. Слава богу, вовремя убрались, а то бы...» Он не докончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастья, и, помолчав, заметил. «Откак!» Положим машина, а все бы лучше по-добру, по-здорову в море. Ну, его к черту уголь. В Нагасаки можем добрать. Это хитрая каналья норд сразу набрасывается, как бешеный. А уж как он рассверепеет до шторма, тогда уходить поздно. Уж вы всегда, Лаврентий Иванович, везде страхи видите. Ваши годы и я их не видел. Все, мол, трын, трава. На все наплевать, ничего не боялся. Ну а как побывал в переделках, состарившись в море, так и вижу. Знаете ли пословицу «береженого и бог бережет»? Что ж вы капитану не скажете? Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую погоду, не без раздражения ответил старый штурман. Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что еще вчера, как только задул Норд-Вест, он доложил капитану о подлости этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходить отсюда. Но молодой, самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого еще тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечания старшего штурмана и ни слова ему не ответил. — И без тебя, мол, знаю, — говорила, по-видимому, самоуверенное и красивое лицо капитана. Старший штурман вышел из капитанской каюты, несколько обиженный таким обрывом, и за дверями каюты проворчал себе под нос. Молода в Саксонии не была. — А все-таки, Лаврентий Иванович, вы бы доложили капитану, — проговорил лейтенант Черков, несколько смущенный словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в роднодушном тоне голоса. «Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость!» — с сердцем ответил Лаврентий Иванович. В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими черными тучами. Они, казалось, все росли и росли, охватывая все большее пространство и, разрываясь с поразительной быстротой, поднимались по небосклону. Дождь перестал, Кругом у берегов прояснилось. «Баркас еще не отвалил?» спросил капитан Вахтинова. «Нет, поднять позывные!» В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка. «Небось, теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел», подумал старший штурман, искосо взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика. «Тота -то молода в Саксонии не была», Прошептал Лаврентий Иванович Любимую свою присказку. «Баркас отваливает!» Крикнул сигнальщик, Все время смотревший на берег В подзорную трубу. Сильный шквалистый порыв ветра Внезапно ворвался в бухту, Пронесся по ней, срывая гребешки волн И прогудел в снастях. Ястреб, стоявший против ветра, Шутя выдержал этот порыв И только слегка дрогнул На своих туго натянутых якорных канатах. Прикажите разводить поры, да чтобы поскорей!» — сказал капитан. Вахтенный офицер дернул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили. «Есть! Разводим!» «Отправьте угольные лодки на берег, чтобы все было готово к съемке с якоря!» — продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбужденным голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности. Он заходил, заложив руки в карманы своего теплого пальто по мостику, но поминутно останавливался, то вглядывался озабоченным взором в свинцовую даль ракотавшего моря, то оборачивался назад и в бинокль следил за баркасом, который медленно подвигался вперед против встречной зыби и ветра. «А ведь вы были правы, Лаврентий Иванович, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря», — проговорил вдруг капитан громко и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Черков, и старший офицер, поспешивший вбежать на мостик, как только узнал о съемке с якоря. Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, обнаруживавший не раз во время плавания и отвагу, и хладнокровие, и находчивость настоящего моряка, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь, и желая в то же время оправдать капитана, промолвил. «Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков здесь Норд-Вест, а в Лоции ничего не говорится». «А кажется, собирается засвежеть не на шутку», продолжал капитан, понижая голос. «Взгляните» прибавил он, взмахнув головой на далекие тучи. — Штормом попахивает, Алексей Петрович. Уж мне и в ногу стреляется, — шутливо промолвил старый штурман. — Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море. Пусть себе там нас треплет. Опять, словно предупреждающий вестник, пронесся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дернулся на цепях. Капитан велел спустить брам с теньги. Доживее «Да поры, крикнул он в машину. Брам стеньги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они сгорели. Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно из спора и приближался к клиперу. Все грибные суда были подняты. Старый штурман все тревожнее и тревожнее посматривал на грозные тучи, облегавшие горизонт, в серьезном, несколько возбужденном лице капитана, в его походке, жестах, голосе заметно было нетерпение. Он то и дело звонил в машину и спрашивал, как поры, видимо, торопясь уходить из этой усеянной подводными камнями бухты, вдобавок еще плохо описанной в Лоции. А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя с зайчиками, и ястреб стремительней клевал носом. «Ну, слава богу, через час уйдем из этой дыры», — радостно говорили мечмана в кают-компании. «И что в нее никогда не заглядывать больше?» К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом. «Лаврентий Иванович, когда мы придем в Сан-Франциско, как вы думаете, недельки через четыре увидим американок, а?» «Нечего-то загадывать вперед! Мы ведь в море, а не на берегу!» «Ну, однако, приблизительно, Лаврентий Иванович, если все будет благополучно!» «Да что вы пристали! Когда да когда!» «Прежде отсюда надо убраться!» – ворчливо промолвил штурман. «А что, разве так свежо? Пойдите наверх, увидите!» «У нас, Лаврентий Иванович, машина сильная. Выползем!» Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придется отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми нервными затяжками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невеселых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, форменный». В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом молодой мичман Нырков и возбужденно и весело воскликнул. «Ну, господа и анафема, я вам скажу, ветер так засвежил на половине дороги, что я думал, нам и не выгрести. На силу добрались». И волна подлая, все мы вымокли, и так хлестала и что за холод, совсем замерз. «Эй, вестовые, скорее горячего чаю и коньяку!» крикнул он и пошел в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, еще совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компании, как ему было жутко на баркасе, захлестываемом волной, как страшно из-за себя» из-за матросов, и как он сам, трусивший, с небрежным ухорским видом подбадривал усталых, вспотевших грибцов, наваливаться, обещая им по три чарки на человека. «Ах, как приятно, что все это прошло!» — проносилось в голове у молодого мичмана, когда он быстро облачался в сухое белье, предвкушая удовольствие согреться горячим чаем с коньяком. «Ну, теперь нам нечего ждать. Скорей бы поры и айда к американочкам. Не правда ли, Лаврентий Иванович?» – проговорился смехом веселый лейтенант Сниткин. Но Лаврентий Иванович только пожал плечами, надел свою походную старенькую фуражку и пошел наверх. Опасения старого штурмана оправдались. Только что подняли баркас в ростры и принайтовили, привязали его, как после трех последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм. Один из тех штормов, которые смущают даже и старых опытных моряков. Картина озверевшей стихии была действительно страшная. По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна, другую сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь, и нёс дальше. Страшный рёв бушующего моря сливался с рёвом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствия, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на боканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти словно обезумевший, а свирепевший зверь бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И ястреб, встретивший грудью врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах, и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бы к шпритам в воду и отряхиваясь при подъеме точно великан-птица от воды». Нахлобучив на лоб фуражку, чтобы ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра. Весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилий, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми». Он хорошо понимал опасность положения клипера и в веренных ему людей и в виду страшной нравственной ответственности испытывал жгучие упреки совести его самонадеянная уверенность виною всего зачем он не послушал вчера совета старого многоплававшего штурмана зачем он не ушёл и вот теперь поры когда же поры — крикнул он, дергая порывисто ручку машинного телеграфа. Из машины ответили, что поры будут готовы через десять минут. Десять минут в такой анафимский шторм, грозивший в каждое мгновение сорвать с цепей клипер, ведь это целая вечность. Работая машиной в помощи якорям, еще возможно удержаться и отстаиваться». И капитан, обыкновенно сдержанный и не бронившийся, хорошо зная, что пары не могли быть раньше подняты, тем не менее крикнул в машину через переговорную трубку резкое грубое слово, заставившее бедного старшего механика и без того надрывавшегося побледнеть, как полотно, и судорожно сжать кулаки. Теперь уже капитан не вглядывался, как раньше вперед, вдаль моря, на просторе которого ему бы так хотелось быть в настоящую минуту, штормуя с крепким и добрым своим ястребом под штормовыми парусами, задраившей люки и несясь по волнам, как закупоренный бочонок, пока шторм не пройдет. Он часто оборачивался и тревожно посматривал по направлению к берегу. Туда, где среди беснующегося моря выделялась широкой извивающейся белой лентой сплошная седая пена бурунов на длинной каменистой гряде, чуть-чуть влево от поселка. Эта гряда, беспокоившая капитана, несмотря на свою отдаленность, лежала как раз против моря, в глубине открытого для Норд-Веста рейда. По двум другим его сторонам тянулись прямые обрывистые берега, вблизи которых там и сям тоже грохотали буруны. И только направо был маленький заливчик, омывающий устья небольшой лощины, свободный, по-видимому, от подводных камней. — Готов ли запасный якорь? спрашивал капитан старшего офицера после того, как тот доложил, что палубы и трюм им осмотрены и что все в исправности, орудия наглухо закреплены и все задраено. «Готов. Цепи все вытравлены?» «Все. В струну вытягиваются, Алексей Петрович. Как бы, не дай бог, не лопнули, и мы не потеряли бы якорей», с сокрушением проговорил старший офицер. И без того капитана мучило это обстоятельство. А тут еще старший офицер напоминает. И капитан, видимо, сдерживая себя, нетерпеливо проговорил. «Лопнут? Тогда и будем об этом сокрушаться, Николай Николаевич. А теперь рано еще». И прибавил. «Помпы, чтобы были в исправности. Есть» ответил старший офицер, и, несколько обиженный, считавший, что капитан недостаточно ценит его постоянную каторжную работу, сошел с мостика, чтобы осмотреть лично помпы и, почти не думая в своем заботливом служебном усердии, для чего они могут понадобиться. Старший штурман, обыкновенно тревожившийся перед опасностью, теперь, когда опасность уже наступила, с каким-то фаталистическим спокойствием стоял у компаса, заложив руки в карманы своего куцева пальто на заячьем меху и удерживаясь на стремительно качающемся мостике своими врозь расставленными привычными качки морскими ногами. По-видимому, форменный штормяга с его возможными последствиями не очень пугал Лаврентия Ивановича, который не раз на своем веку бывал лицом к лицу со смертью. «Что будет, то будет», — говорила, казалось, и его поза, говорила и его решительно покойное лицо, говорило серьезно вдумчиво твердый взгляд его небольших серых глаз, посматривающих на буруны. Лейтенант Черков, несмотря на ухгарский небрежный вид лихого моряка, который ничего не боится, видимо, трусил и бледный при каждом вздрагивании клипера, тихонько крестился и взволнованным голосом кричал: "На баке за канатом смотреть". Почти все офицеры вышли из тёплой кают-компании наверх и с вытянутыми лицами посматривали вокруг на разыгравшуюся анафиму. А выходе в море нечего было и думать коко времени будет реветь проклятый шторм? Кто его знает? Ах, если бы меня с баркасом захватил этот шторм, Погибли бы мы все, говорил сейчас сочувствием Мичман нырков и чувствовал себя бесконечно счастливым, что он не захватил его. Прошло пять необыкновенно долгих для капитана минут. Сейчас поры будут готовы, и мучительное беспокойство пройдет. Ястреб, несмотря на усиливающийся шторм, пока держался на якорях и не дрейфовал. Но в ту же секунду, как капитан об этом подумал, клипер необыкновенно сильно вздрогнул, рванувшись назад. С бака донесся какой-то резкий, отрывистый ляск, и в то же мгновение боцман Егор Митрич стримглав подбежал к шканцам и прокричал громовым голосом. «Цепи лопнули!» Точно обрадовавшись, что избавился от цепей, ястреб метнулся в сторону по ветру, и его понесло назад. Брошенный немедленно запасной якорь на минуту задержал клипер. Он помотался и снова почувствовал свободу, словно срезанная ножом лопнула и эта цепь. «Полный ход вперед! Лево на борт!» — громким твердым голосом скомандовал внезапно побледневший капитан. Слава богу, машина застучала, и винт забурлил за кормой. Клиппер был остановлен в его опасном беге и поставлен против ветра. Серьезное лицо капитана прояснилось, но ненадолго. Несмотря на усиленную работу машины, клиппер едва удерживался на месте против жестокого ветра. Шторм крепчал, и ястреб стал заметно дрейфовать назад. «Самый полный ход вперед!» Еще чаще стала машина отбивать такты. Но мог ли ястреб устоять против этого адского урагана? Ах, если б шторм ослабел! Вдруг корма дрогнула, словно коснувшись какого-то препятствия. Винт перестал буравить воду, сломанный в тот момент, когда ястреб прочертил кормой, вероятно, у камня. Теперь, совсем беспомощный, без винта, без якорей, не слушая более руля, став лагом поперек волнения, клипер стремительно несся на длинную гряду камней к седой пене бурунов, грохотавших в недалеком расстоянии. Машина теперь бесполезная застопорила. Крик ужаса вырвался из сотни человеческих грудей и застыл на исказившихся лицах и в широко раскрытых глазах, устремленных с каким-то бессмысленным вниманием на белеющую вдали точно вздутую ленту. Все сразу поняли и почувствовали неминуемость гибели и то, что всего какой-нибудь десяток минут отделяет их от верной смерти. Не могло быть никакого сомнения в том, что на этой длинной гряде камней, которой шторм нес Клипер с ужасающей быстротой, он разобьется в дребезги, и нет никакой надежды спастись среди водяных громад беснующегося моря». При этой мысли отчаяние и тоска хватили души, отражаясь на судорожно подергивающихся смертельно бледных лицах, на неподвижных зрачках и вырывающихся вздохах отчаяния. Казалось, Сама смерть уже глядела с бесстрастной жестокостью на эту горсть моряков из этих ракочущих, веющих ледяным холодом, высоких свинцовых волн, которые бешено скачут вокруг, треплют бедный клипер, бросая его с бока на бок, как щепку, и вкатываются своими верхушками на палубу, обдавая ледяными брызгами». Матросы снимали фуражки, крестились и побелевшими устами шептали молитвы. По некоторым лицам текли слезы, на других напротив стояло выражение необыкновенно суровой серьезности. Один совсем молодой матрос Апарков, добродушный, веселый парень, попавший прямо от сахи в дальнюю и страшно боявшийся море вдруг громко ахнул, захохотал безумным смехом и, размахивая как наотмашь руками, подбежал к борту, вскочил на сетки и с тем же бессмысленным хохотом прыгнул в море и тотчас же исчез в волнах. Еще другой, такой же молодой, обезумевший от отчаяния матрос, хотел последовать примеру товарища и с диким воплем бросился было к борту, но боцман Егор Митрич схватил его за шиворот и угостил самой отборной руганью. Эта ругань привела матросика в сознание. Он виновато отошел от борта, широко крестясь и рыдая, как малый ребенок. «Так-то лучше!» — ласково проговорил Егор Митрич, дрогнувшим голосом, чувствуя бесконечную жалость к этому матросику. — Бога вспомни, а не то, чтобы самому жизни решаться, глупая твоя башка, так, твою так. — А ты, матросик, не плачь, Господь, может, еще и вызволит, — прибавил, утешая старый боцман, сам не имевший никакой надежды на спасение и готовый, казалось, безропотно покориться воле Божьей, посылавшей смерть. Несколько старых матросов, соблюдая традиции, спустились на кубрик, спешно одели чистые рубахи и, подойдя к большому образу Николая Чудотворца, что находился в жилой палубе, прикладывались к нему, молились и уходили наверх, чтобы гибнуть на людях». Несмотря на весь ужас положения, среди команды не было той паники, которая охватывает обыкновенно людей в подобные минуты. Привычка к строгой морской дисциплине, присутствие на мостике капитана, старшего офицера, вахтенного начальника и старого штурмана, которые не покидали своих мест, точно клипер не стремился к гибели, сдерживали матросов. И они, словно испуганные бараны, жались друг другу, сбившись в толпу у грот мачты и строгательной покорностью отчаяния переводили взгляды с моря на капитана. На шканцах и под мостиком стояли офицеры с бледными, искаженными ужасом лицами. Еще недавно веселый, смеющийся толстый лейтенант ниткин, Сдрагивал всем своим рыхлым телом точно в лихорадке, едва удерживаясь на ногах от охватившего его страха. Он торопливо крестился, как-то жалобно и растерянно глядел на других и, словно стыдясь своего малодушия, пробовал улыбаться, но вместо улыбки выходила какая-то страдальческая гримаса. Доктор Платон Васильевич то и дело жмурился, точно у него вдруг заболели глаза, и затем с какой-то жалтной внимательностью впивался глазами в море и снова жмурился. Бесконечно скорбное выражение светилось на его умном симпатичном лице. В голове его проносилась мысль о горячо любимой им молодой жене и позднее раскаяние, что он ушел в плавание вместо того, чтобы выйти в отставку. И он, сам не замечая, громко повторял «Зачем? Зачем? Зачем?» И опять жмурил глаза. Нарков, только что радовавшийся, что избавился от опасности потонуть на баркасе, старался скрыть свой ужас и страх перед надвигающейся несомненной смертью. Стыд показаться перед бесстрашным, казалось, ему капитаном, офицерами и матросами заставлял этого доброго, славного молодого мичмана делать невероятные усилия, чтобы казаться спокойным, готовым умереть, как следует доблестному моряку. А между тем он чувствовал, что сердце его замирает в жгучей тоске, и холодные струйки пробегают по спине. Стыдно! «Стыдно!» — думает он с безнадежной, безмолвной мольбой, поднимая свои бархатные темные глаза на небо, по которому несутся черные мрачные тучи. Но в них он видит все ту же смерть, которая, казалось, витает над клипером. Совсем юный мич Орефьев, почти мальчик, не хотел верить, что приходится умирать. За что же? Он так молод, так полон жизни!» Только что произвели в мечмона и вдруг умирать? Нет, это невозможно, — думает он, вспоминая в это мгновение и мать-старушку, и сестру Соню, и гимназиста брата Костю, и эту маленькую столовую с кукушкой на стене, в которой так уютно и славно, и где все его так любят, и, чувствуя, как непроизвольно текут по его лицу слезы, он отворачивается, чтобы другие не видели этих слез, и напрасно старается удержать их. Старший артиллерист и старший механик, оба пожилые люди, выбежав наверх и увидав положение клипера, бросились в свои каюты и стали прятать в карманы деньги и ценные вещи. У обоих у них семьи в Кронштадте. Оба они отказывали себе во всем, редко съезжали на берег, чтоб не тратиться и кое-что скопить в плавании для близких. Наполнив карманы и как будто сделав самое главное дело, они вернулись наверх, и только тогда, оказалось, сознали, что не спасли им ни скопленных денег, ни ценных вещей, и что семьи их осиротеют. И они с каким-то диким ужасом в глазах озирались вокруг, машинально в то же время ощупывая карманы. Отец Спиридоний, жирный, круглый и гладкий, словно кот, откормившийся после постной монашеской трапезы на обильном каюткомпанейском столе, с развивающейся рясой и клобуком на голове, уцепившись за одну из стоек, поддерживающих мостик, громко и, казалось, бессмысленно произносил молитвы, вздрагивая челюстями и вытаращив в диком страхе свои большие круглые глаза». И офицеры, сбившиеся в кучу на шканцах, и матросы, толпившиеся у грот мачты, то и дело взглядывали на капитана. И взгляды эти точно говорили «Спаси нас!». Словно затравленный волк, бледный и озлобленный с горящими глазами, всё еще не теряя самообладания, капитан, точно приросший к мостику, жадно и сердито озирался вокруг, ища спасение людей и клипера. Казалось, он чувствовал эти взгляды, полные мольбы и укора, устремленные на него, и мысль, что он виноват в гибели, снова пронеслась в его голове, заставив болезненно дрогнуть мускулы его напряженного, страшно серьезного в эту минуту лица. Спасения, казалось, не было». Прошло не более минуты, как клипер понёсся на гряду, и капитан, переживший в эту минуту целую вечность, к ужасу своему не находил исхода. Ещё десяток минут, и клипер вскочит на камни, и там общая смерть. Но вдруг глаза его впились в небольшой заливчик, вдавшийся в берег справа, впились и блеснули радостным блеском, озарив всё его лицо. И в то же мгновение он крикнул в рупор громким, уверенным и повелительным голосом. «Паруса оставить Марсовый квантам Живо! Каждая секунда дорога! Молодцы!» — прибавил он. Этот уверенный голос пробудил во всех какую-то смутную надежду, хотя никто и не понимал пока, к чему ставятся паруса. Только старый штурман, уже приготовившийся к смерти и по-прежнему спокойно стоявший у компаса, весь встрепенулся и с восторженным удивлением взглянул на капитана. — Молочага! Выручил! — подумал он, любуясь, как старый морской волк, находчивостью капитана и догадавшись, в чем дело. И штурман снова оживился и стал смотреть в бинокль на этот самый заливчик, почти закрытый возвышенными берегами. «Я выбрасываюсь на берег», — отрывисто, резко и радостно проговорил капитан, обращаясь к старшему офицеру и к старшему штурману. «Кажется, там чисто. Ко мне нет», — прибавил он, указывая, закостеневшей рукой, красной, как говядина, на заливчик, омывающий лощину. «Не должно быть». — отвечал старый штурман. — А как глубина у берега? — По карте двадцать фут. — И отлично! В полветра мигом долетим. — Как бы в этакий шторм не сломала мачт, — вставил старший офицер. — Есть о чем говорить теперь, — небрежно кинул капитан и, подняв голову, крикнул в рупор. — Живо! Живо, молодцы! Но молодцы, стремительно качавшиеся на реях и цепко держась ногами на пертах и без подбадривания в надежде на спасение, Торопились отвязывать Марселя и вязать рифы, несмотря на адский ветер, грозивший каждое мгновение сорвать их с рей в море или на палубу. Одной рукой держась за рею и прижавшись к ней, другой свободной рукой каждый марсовый делал свое адски трудное дело на страшной высоте при ледяном вихре. Приходилось цепляться зубами за мякоть паруса и рвать до крови ногти». Наконец, минут через восемь, во время которых клипер приблизился к бурунам настолько близко, что можно было видеть простым глазом черневшие по временам высокие камни, паруса были поставлены, и ястреб с морселями в четыре рифа и под стакселем снова, как послушный конь на доброй узде, бросился к ветру и, накренившись, почти чертя воду бортом, понесся теперь к берегу, оставив влево за собой страшную пенящуюся ленту бурунов. Все перекрестились. Надежда на спасение засветилась на всех лицах, и боцман Егор Митрич уж с прежним одушевлением за невытянутый шкот у стакселя и заботливой тревогой посматривал наверх нагнувшиеся мачты. «Спасайте-ка свои хронометры, Лаврентий Иванович», — сказал капитан, когда клипер был уже близко от берега. «Удар будет сильный, когда мы врежемся». Старый штурман пошел спасать хронометры и инструменты. Клипер, словно чайка, летел с попутным штормом прямо на берег. Мертвое молчание царило на палубе. «Держись, ребята, крепче!» — весело крикнул капитан, сам вцепившись в поручни. «Марсофала отдай! Стаксель долой!» Паруса затрепыхались, и ястреб со всего разбега выскочил носом в устье лощины, глубоко врезавшись всем своим корпусом в мягкий песчаный грунт. Все, как один человек, невольно обнажили головы. — Спасибо, ребята, молодцами работали, — говорил капитан, обходя команду. «Рады стараться, ваше скобродие!» — радостно отвечали матросы. «За вас вечно будем Бога молить!» — слышались голоса. Капитан приказал выдать людям по две чарки водки и скорее варить им горячую пищу. Вслед за тем он вместе с старшим офицером спустился вниз осматривать повреждения клипера. Повреждений оказалось не особенно много, и воды в трюме почти не было. Только при ударе тронула машину, да своротила камбус. «А молодец, ястреб! Крепкое судно, Николай Николаевич!» «Доброе судно!» — любовно отвечал старший офицер. «Сегодня пусть отдохнет команда. Да и здесь стоять нам хорошо. Шторм нас не побеспокоит» продолжал капитан, а с завтрашнего утра станем помаленьку выгружать тяжести и провизию и еще вытянем подальше клипер, чтобы спокойно зимовать и не бояться ледохода. — Есть, — проговорил старший офицер. — Провизия у нас ведь довольно до весны. — На шесть месяцев. — И значит, отлично прозимуем в этой дыре, — заметил капитан, поднимаясь из машины. Радостные, счастливые, изябшие и страшно голодные спустились офицеры в кают-компанию и торопили вестовых подать водки и чего-нибудь закусить, да скорее затопить печку. Об обеде пока нечего было и думать. Все приготовленное с утра пропало в свороченном на сторону камбузе. «Вот тебе и Сан-Франциско!» – проговорил после нескольких минут взволнованного молчания лейтенант Сниткин, оправившийся от страха и несколько сконфуженный, что видели его отчаянные малодушия. «Молите Бога, что вас не едят теперь рыбы!» – серьезно заметил Лаврентий Иванович и с видимым наслаждением опрокинул себе в рот объемистую рюмку рома и закусил Честером. «Если бы не наш умница-капитан, были бы мы в настоящую минуту на дне морском. Он нас вызволил. Гениальная находчивость. Лихой моряк!» И старый штурман дернул другую. Все в один голос соглашались с Лаврентием Ивановичем, а Мичман Нырков восторженно воскликнул. «Я просто влюбился в него после сегодняшнего дня! И какое дьявольское присутствие духа!» В эту минуту двери отворились. Все смолкли. Вошел капитан вместе со старшим офицером. «Ну, господа», — проговорил он, снимая фуражку, «вместо Сан-Франциско будем зимовать здесь, в этой трущобе. Что делать? Не послушал я вчера нашего уважаемого Лаврентия Ивановича. Не ушел. А теперь раньше весны отсюда не уйдем». При первой возможности адам знать начальнику из кадры и он пришлет за нами одно из судов. Оно отведет нас в док, мы починимся и снова будем плавать на ястребе. — Да что это вы, господа, на меня так странно смотрите? — вдруг прибавил капитан, заметив общие удивленные взгляды, устремленные на его голову. — Вы посидели, Алексей Петрович. Тихо с каким-то любовным почтением проговорил старый штурман. Действительно, его белокурая красивая голова была почти седа. «Посидел? Ну, это еще небольшая беда», — промолвил капитан. «Могла быть беда несравненно больше. «А что, господа, не позволите ли у вас закусить?» — прибавил он. «Страшно есть хочется». Все радостно усадили его на диван. Весной за клипером пришел сам беспокойный адмирал на корвете резвый и отдал в приказе благодарность капитану за его находчивость и мужество, с каким он спас в критические минуты экипаж и вверенное ему судно. Через несколько дней ястреб был приведен на буксире в Гонконг и, починившись в доке, через месяц по-прежнему стройный, красивый и изящный, плыл к берегам Австралии.